Глава пятьдесят Умница Ника! В глазах Марии светилась благодарность. Она подошла и обняла уставшую от длительного телепатического сеанса девушку. Сердце Ники было наполнено ликованием. Она все же спасла Алекса. У нее все получилось. Но она понимала, что если бы не помощь старейшин, перекачивающих в нее свою энергию и дававших ей силы передавать мысли Алексу, на такое большое расстояние. Сама она бы не справилась с такой огромной нагрузкой. Она с благодарностью взглянула на пожилых людей, которые, как только Алекс был спасен, без лишних эмоций вновь сгрудились вокруг серого булыжника, сконцентрировав усилия на стабилизации защитного экрана Ордена. «Теперь все в порядке, можете отправляться спать». Мария ободряюще улыбнулась племяннице и ее провожатому. «Кстати, а что там за история с Саймоном?» Остановила она Нику уже в дверях. Но, увидев растерянность и замешательство на лице девушки, тут же махнула рукой. «Ладно, с тебя на сегодня хватит эмоций. А о Саймоне мы поговорим завтра. Спокойной ночи, ребята!» Кивнула она Нике и Дмитрию, и дверцы в потайное место ордена с тихим шорохом сомкнулись вслед за ними, вновь превратившись в обычную бетонную стену. «А что там был за камень в вашей тайной комнате?» — поинтересовалась Ника, когда они с Дмитрием уже дошли до двери ее комнаты. «Не в вашей, а в нашей комнате», — поправил девушку ее провожатой. «Не забывай, что теперь ты одна из нас. Освященный священный для нас камень — это булыжник из мостовой, по которой Иисус шел на Голгофу. На этот камень ступала его нога». Он заряжен невероятной энергией божественной силы и мощности. Подпитывая старейшин энергией, он многократно усиливает наши способности, помогая бороться со злом и поддерживает защитный экран. Знаешь, а ты и правда молодец. После небольшой паузы похвалил Дмитрий. Старейшины в тебе не ошиблись. Хочу от своего имени поблагодарить тебя за спасение своего лучшего друга и названного брата. Улыбнулся он. «Благодарить меня будет Алекс, когда вернется. хитро улыбнулась в ответ девушка. «Хотел бы я быть на его месте». Невольно вырвалась у Дмитрия. И увидев, с каким недоумением посмотрела на него спутница, он быстро сменил тему, сглаживая оплошность. «Кстати, а что у тебя за проблемы с Саймоном?» «Может, в отсутствие Алекса я могу тебе чем-то помочь?» Совершенно искренне спросил он Веронику, и уже в третий раз за эту ночь увидел, как при упоминании о Саймоне лицо девушки краснеет от смущения, и она в растерянности отводит глаза в сторону. Заинтригованный, Дмитрий попытался просканировать ее мысли и воспоминания, чтобы понять, в чем дело. Но наткнулся на сильную невидимую преграду, выстроенную Саймоном. У Дмитрия еще не было такой силы и умения, как у Федора Матвеевича по преодолению энергетических барьеров. И его попытки проникнуть сквозь него были безуспешны. «Прости, Дима, но я не хочу сейчас говорить на эту тему». Ушла от ответа Ника. «Не обижайся». «Как скажешь», — пожал он плечами. «Увидимся завтра на тренировке», — произнес он и подавил тяжелый вздох, когда девушка, с улыбкой кивнув ему в ответ, закрыла дверь своей комнаты у него перед носом. Мы делаем то, что должны делать, а эти бабы лишь то, что хотят, пашешь и пашешь на них сутками, а взамен никакой тебе благодарности. тихо ворчал николай охранник закрытого тайного клуба, попивая кофе из термоса он размышлял о том, какая все таки змеюка его жена зинка с виду маленькая, беззащитная и хрупкая это стерва кого угодно может жить со свету запилит своим пронзительным визгливым голосом так, что хоть вешайся или домой не приходи. «Верно ведь, говорят, что хорошее дело браком не назовешь», — вздохнул он. «Ведь не докажешь, что всю ночь не с девками гуляешь, а вкалываешь на работе, как проклятый». Полгода назад, когда Зинка чуть не запилила его до смерти по причине его маленького заработка, ему, как манна небесная через одного знакомого, свалилось предложение поработать охранником, В каком-то тайном глубоко законспирированном клубе для богатых. Зарплату пообещали более чем приличную. Даже Зинка заткнулась на какое-то время. Работа, сутки через двое, жить можно, если бы не муки совести и неуверенность в законности происходящих в клубе событий. Сомнения накапливались день за днем, ложась на душу мрачной тенью. Николай хорошо помнил тот день, когда он впервые вышел на эту работу. Какой-то мрачный тип с уголовной внешностью подъехал к его дому, завязал у подъезда ему глаза, конспирация ее мою, и привез куда-то за город, какой-то полуразвалившейся часовинке из красных кирпичей. Вход в эту часовенку преграждала нешуточная массивная дубовая дверь, выглядевшая так, словно она могла выдержать прямое попадание ядерной боеголовки. «Богатые люди любят экзотику», — пояснил ему мрачный тип. Твоя задача — охранять вход и пропускать внутрь только по определенному паролю. Кодовое слово меняется каждый день. Ты будешь узнавать его от меня. Пароль на сегодня — Леверус. Николая впустили внутрь, и он уселся на свое новое рабочее место за небольшим столом в коридоре, прямо за дверью. В тот день, как и во все последующие, посетителей было мало — и все они приезжали в серых рясах со строконечными капюшонами, накинутыми на голову и скрывающими лица. Поначалу все было спокойно, и Николай лишь радовался, как все здорово и удачно складывается в его жизни. Но вечером произошло что-то странное. На его глазах двое серых, как он называл про себя людей в рясах, протащили вниз какой-то мешок. И то, что в нем лежало, Очертаниями сильно смахивало на человеческое тело.